Пока флайер летел и парковался в гараже, киборг лежал в багажнике абсолютно беззвучно. Женька даже решил, что он сдох и машину обходил замиранием сердца. Однако стоило открыть багажник, как киборг коброй швырнулся леснику в лицо, выпал на пол и принялся извиваться и подскакивать, силясь освободиться от пут. Сдох, ага. Отогрелся в жарко натопленной машине и снова заработал. Сейчас самое время выпустить его к такой-то матери, точнее, к отцу-хозяину. Но, судя по всему, ползать в болото без Женькиного трупа это змеище не собиралось. «Ведь пристрелю уже раз такое дело!» — тоскливо пообещал лесник, и, убедившись, что ни до каких колюще-режущих предметов киборг добраться не сможет, открыл внутреннюю дверь и зашел в модуль. «Ладно, в гараже сухо, безопасно и относительно тепло. Уж точно не хуже, чем в балке. И камера наблюдения есть, можно в любой момент посмотреть, что там творится». Женька стянул и сразу затолкал в стиральную машину мокрую грязную форму, хозяйственно обтер берцы и поставил их на коврику порога, чутко прислушиваясь к доносящимся со стороны гаража звукам. Звуки отсутствовали, что становилось все более подозрительным. Женька окликнул домовой эскин, запросил картинку с гаражной камеры. Киборг неподвижно лежал лицом к двери, глаза не светились. Да что с ним такое-то? У него же вроде должна стоять программа самосохранения, а не саморазрушения. Женька долил кипятка в брошенный на подоконнике чай и плотно засел за терминал. Нашел сайт Декс Компани, посмотрел список самых распространенных проблем и способы их решения, которые по большей части заключались в «Доставьте киборга в ближайший сервис-центр, и мы решим, сколько денег за ремонт с вас слупить». Ближайший центр находился в столице, час лёта на Флайере но у лесника не было ни документов на киборга, ни, увы, лишних денег. От безысходности Женька залез на форум кибервладельцев в раздел «Техническая помощь», «Вопросы новичков» и написал. Конфисковал киборга в очень плохом состоянии, на контакт идти отказывается сразу, включает боевой режим и бросается «Что делать?» и прикрепил 10-секундное видео с гаражной камеры «Самый наглядный момент». Уже через минуту появился первый комментарий. «Ты что, дебил? Срочно звони в Декс Компани!» «И следующий. Короче, слушай сюда. Берешь топор на длинные ручки...» Дочитывать Женька не стал. Третий в ветку влезла какая-то черная вдова. А вдруг он бракованный, это срыв. Тем более, пусть срочно звонит. «Парень, а ты где находишься? Готов купить кибера, как есть, самовывозом». «Не продавай ему, это извращенец!» Завязалась оживленная дискуссия с переходом на личности. Разочарованный Женька понял, что здесь он помощи тоже не дождется, и уже собирался разлогиниться, как вдруг терминал мелодично тренькнул. С форума пришло личное сообщение от какого-то 3 x «Привет. Судя по всему, киборг получил приказ тебя убить. Это не позволяет ему ни говорить с тобой, ни принимать от тебя помощь. Ты для него неодушевленный вражеский объект». Он будет атаковать тебя всякий раз, когда ты окажешься в зоне его досягаемости. Женька растерялся. Ну да, похоже. Правда, науськивание киборга на человека тянет на солидный срок. Это вам не кабанчика завалить, но браконьер прекрасно понимал, что у Декса нет шансов выполнить этот приказ. Лесник же не идиот, чтобы приближаться к агрессивно настроенной машине. Он потопчется вдалеке, выматерится и расстреляет ее. Мелкая, но мерзкая месть женьки потом год будут кошмары сниться. «Привет, и что тогда делать?» «Обратись к знакомому хакеру. Пусть взломает систему киборга и пропишет хозяином тебя. Слушай, я вообще не по этим делам. У меня даже киборга никогда раньше не было. А все знакомые советуют мне его убить. Может, ты кого-нибудь нормального подскажешь?» На этот раз загадочный 3 x замешкался с ответом минут на десять. «Дай мне админский доступ к домашнему и скину». Попробую подключиться через него к киборгу и посмотрю, что можно сделать. Теперь замешкался Женька. Модуль был оснащен системой «Умный дом», довольно-таки примитивный. и скин контролировал только отопление, свет, регенератор воды и внутренние и наружные камеры. Так что запереть лесника в санузле и откачать оттуда воздух неизвестный хакер не сможет. А вот оставить без прелести цивилизации запросто. К тому же на компьютере хранилась куча рабочих и кучка личных файлов, лишаться которых из-за какого-то киборга не хотелось. Вон сколько историй по инфранету ходит, как дети или доверчивые дамочки дали доступ обаятельному сетевому другу, после чего в лучшем случае платили выкуп за разблокировку системы. Женька покосился на вертокно с трансляцией. Киборг лежал на том же месте в той же позе с приоткрытым ртом и закрытыми глазами в темных кругах. Из-под тела натекла небольшая лужа, скорее всего, воды, но на коричневом полу она казалась красной. Ладно, цивилизации можно и рискнуть, если что, позвать на помощь Санька. Он не хакер, но опытный наладчик. В крайнем случае отформатирует систему и установит с нуля. А папки с важными документами Женька сейчас скачает на инфракристалл и удалит из компьютера. Держи. Почти сразу же в коридоре мигнул свет, а под полом загудел уходя на перезагрузку бойлер. «Пароль говно. Веско припечатал 3Х. Как только закончу, сразу смени». Женьку это несколько успокоило. Грабитель вряд ли станет заботливо предупреждать хозяев, чтобы после его ухода они непременно сменили замки. Минут десять ничего не происходило. Лесник даже вспомнил про чай, опять остыл, и вытащил из стиралки форму. Затем 3Х снова дала себе знать. «Ну да, ты у него во вражеских объектах. Сейчас перепишу». Ещё несколько минут напряжённого ожидания. «Вроде получилось. Иди развяжи его». «А если не получилось?» «Если не получилось, он твою ленту всё равно скоро порвёт». «Аргумент», — пробормотал Женька и встал. Когда лесник осторожно приоткрыл гаражную дверь, киборг тут же открыл глаза, но, о чудо, остался неподвижно лежать на полу. «Эй, ты, как там тебя?» — окликнул Женька, неуверенно заходя внутрь. «Ну что, успокоился, наконец?» Ответа лесник не ждал, просто хотел посмотреть на реакцию пленника и вздрогнул, когда в гараже раздался незнакомый равнодушный голос. «Уточните вопрос или переформулируйте». Женька Огорошина уставился на киборга. Из переформулировок в голове упорно вертелось только «Чё?» «Будешь еще на меня нападать?» Кое-как справился он с приступом кретинизма. Ответ отрицательный. По отношению к хозяину данное действие неприемлемо. Лесник приободрился. Сказать-то, конечно, что угодно можно, но раньше киборг вообще с ним не говорил. «А я теперь твой хозяин, да?» Киборг двинул глазами вверх-вниз. «Идентификация успешно пройдена. В данный момент вы являетесь моим единственным хозяином». «Ну, э-э-э... — -э -э, вымученно усмехнулся Женька. Момент обретения личного киборга представлялся ему как-то иначе. Торжественней, что ли, и уж точно не таким неловким. Впрочем, перерезать ленточку на подарки судьбы женьки все-таки предстояло. Наклонившись, лесник подпилил ножом путы на щиколотках киборга, содроганием одраганием отметив, что клей-лента действительно сильно растянулась. Немного выждал, убедился, что ничего не происходит, и принялся распаковывать подарочек дальше. Чтобы содрать ленту с корпуса, пришлось попереваливать киборга сбока на бок на что тот отреагировал с отзывчивостью мешка с картошкой, в конце так и оставшись лежать лицом в пол. Только мелко дрожать начал. Лесник растерянно скомкал обрезки ленты в липкий шар и вернулся к терминалу. — Слушай, а что с ним теперь делать? Он полудохлый какой-то и весь трясется. — Напои теплым чаем или просто водой с сахаром. И пусть несколько часов отлежится. Судя по отчету системы, ничего критичного, просто переохлаждение и обезвоживание. Энергии еще 27%. Женька понятия не имел, много это или мало. Может, в Декс Компани его отвезти, чтоб подшаманили? Он точно до утра не загнется. Не вези, не загнется. Мы живучие. Женька фыркнул. Шутник, блин. Но ему-то не до шуток. заварки Женьке было не жалко, кипятка тем более. Наполнил самую большую литровую кружку, а вот сахара в сахарнице осталось на дне. Ложек пять. И Женька вытряс его в кружку весь. Во вторую руку взял спальник и вернулся в гараж. Стоило леснику перешагнуть порог, как киборг стремительно поднялся на ноги. Женька шарахнулся, облив чаем живот, но киборг неподвижно стоял на месте, уставившись на хозяина тусклыми, как погашенные фары, глазами. «Ты зачем скачал?» «Система готова к работе». «На тебе работу!» — с досадой буркнул лесник, протягивая кружку. «Пей сколько надо!» Киборг послушно выпил все длинными ровными глотками, как топливо в себя залил. Женька забрал у него кружку, сунул взамен спальник и нехотя велел. «Ладно, пошли в дом, ляжешь там!» В гараже все-таки ощутимо холоднее, чем в модуле. 12 градусов против 20, а этот работник до сих пор дрожит. Посреди чистой светлой комнаты стало еще заметнее, какой он кошмарно грязный. Волосы вообще в мочалку сбились. Но пока Женька раздумывал, как мыть киборга и надо ли. 3 x же сказал, что сейчас киборгу главное отлежаться. Может, дополнительный стресс ему вреден? Киборг решил за него. Точнее, выполнил команду «ляжешь там» и, расстелив спальник прямо за порогом, оперативно в него забрался и свернулся клубком. Вытряхивать его оттуда, отдраивать и выдавать новый чистый спальник, которого не было, лесник точно не собирался. Он уже тоже вымотался до предела. Спасибо. На здоровье. Пароль сменил. Ох. Женька обиделся, но решил просто не отвечать. На сон Женька жаловался редко. Будильник приходилось на три повтора ставить. Звонил ли он сегодня или хозяин забыл его включить, неизвестно. Но когда лесник, наконец, продрал глаза, в модуле было светло по дневному с солнечными квадратами на полу. спросоне просонья Женьки почудилось, что он уже встал, оделся и, открыв холодильник, прикидывая, чем бы позавтракать. С полминуты лесник умиротворенно смотрел себе в спину, потом дремота развеялась, и до Женьки дошло, что в холодильнике по-хозяйски роется посторонний мужик, чем-то позвякивая. «Эй!» Мужик обернулся, продолжая сжимать в руке ополовиненную банку с маринованными сливами. И лучезарно улыбнулся. «Доброе утро, хозяин!» «Ёпт!» — вырвалось у Женьки. Киборг отлежался даже слишком успешно, а еще вымылся, переоделся в Женькины шмотки, перед сном аккуратно сложенные на табуретке возле кровати и даже где-то нашел резинку, чтобы стянуть расчесанный хайр в куцый хвостик на затылке. «Ты что делаешь?» «Ем!» Киборг наглядно запустил в банку два пальца, выловил оттуда очередную сливу и сунул в рот. Женька берег эту закатку уже полгода и собирался торжественно открыть в первый день зимы под традиционную жареную утку. «А кто тебе это разрешил?» «Так никто и не запрещал, а я голодный». Киборг красиво через полмодуля плюнул косточкой, и она зазвенела в кружке из-под чая. «А ну живо поставь банку на место!» — вспылил Женька, торопливо выбираясь из-под одеяла. «Это моя мама делала. Такие в магазине не продаются». «Молодец, тетка», — одобрил киборг, но сливы послушно закупорил и вернул на полку. «А вот ты ж лоб». «Чего? Ты вообще какой модели наглый такой?» «Декс-6. Модификация телохранитель. Специализация компаньон». Охотно просветил его киборг. «Идеальный сотрудник, собеседник и, даже если надо, собутыльник». «Не надо», — растерянно буркнул Женька. Вот уж от отсутствия чего он никогда не страдал, это алкоголь делает общение с друзьями приятнее, а не друзья нужны, чтобы надраться. «А что надо?» – услужливо поинтересовался киборг, продолжая коситься на сливы. На данный момент Женьке больше всего хотелось либо проснуться, либо уложить эту ситуацию в голове без пометки «бред какой-то». Превращение безумной машины в послушную, а теперь еще и нарочито компанейскую, казалось нешуточным испытанием для психики. «Вчера ты так языком не трепал», — настороженно заметил лесник, не ответив на вопрос. «Ресурсов для запуска программы не хватало», — сокрушенно признался киборг. «Но сейчас вся ее мощь в твоем распоряжении». «Ну и дурацкая же программа», — вслух подумал Женька, пытаясь абстрагироваться от личности киборга. «А ведь кому-то такое реально нравится». У того же Санька на домашнем искине стояла оболочка склочной капризной дамочки, распекающей хозяина за грязную посуду и расшвыренные по комнате носки. Но Женька даже с людьми предпочитал общаться строго по делу, а поддерживать порядок в модуле он и без иллюзии жены может. «Она самообучающаяся», — заверил его киборг. «Чем дольше и плотнее мы будем общаться, тем лучше я под тебя подстроюсь». Лесник недоверчиво прищурился. Все киборги, которых он до сих пор увидел молча делали свою работу и заговаривали с хозяином только, чтобы доложить о ее завершении. Но район, в котором родился и вырос Женька, даже по меркам Эдема считался бедняцким. Тут мало кто мог позволить себе технику последних моделей. Фермеры же в основном держали Мэри или более примитивных Дексов, Пятерок, Четверок, а этот еще и Браконьерский. Наверняка нашпигован дополнительными, не факт, что легальными примочками. «О, повезло-то, блин!» «Ну ладно, подстраивайся!» Расславил лицо лесник, философски рассудив, что краденому лосью в зубы не смотрят. «Тебя как зовут-то, компаньон?» «Джек!» Киборг таким естественным жестом сунул ему правую руку, что Женька опомнился, уже пожимая ее. «А... э...» Лесник попытался выдернуть ладонь, однако киборг мертво ее удерживал, глядя на хозяина с выжидательной полуулыбкой, словно завис посреди незавершенной программы. «Пришлось завершать. Ну, а я... Женя, то есть можешь меня и лешим звать, как остальные?» «Договорились». Джек, наконец, разжал пальцы. Женька уважительно потряс кистью. В армии он баловался армрестлингом, и хватка соперника его впечатлила. Но все, браконьеры. Держитесь. «Так что насчет еды?» — напомнил киборг, не давая хозяину замечтаться. «У меня острый дефицит энергии. Ща, погоди, соображу что-нибудь». Женька поспешно раздвинул дверцы одежного шкафа. С одной стороны, Искину должно быть наплевать, что хозяин стоит перед ним в одних трусах. С другой, данный конкретный Искин посматривал на них со снисходительным превосходством. Кстати, а чем положено кормить киборгов? Дэкс Компани назойливо пихала повсюду рекламу фирменной «Кормосмеси», от которой киберы якобы были полны сил, энергии и лоснились во всех местах. Фермеры лаконично говорили чем угодно, но это, наверное, тоже неправильно. — Яичницу с колбасой будешь? — Буду, только без колбасы. — А колбаса тебя чем не устраивает? — удивился Женька. — Она меня уже устроила. Джек продемонстрировал хозяину целлофановый хвостик на веревочке. — И ты еще чего-то хочешь? — Да там больше полкило было. — Ага, в эквиваленте примерно 60 тысяч килоджоулей в сутки, — подтвердил Киборг. Это аварийный запрос системы. Текущий будет меньше. Женька свирепо посмотрел на нахальную морду с валившимися щеками и глазами, вспомнил про объеденный мох, вздохнул и вытащил из холодильника упаковку яиц. Там в нижнем ящике помидорки лежат, небрежно напомнил Джек, когда хозяин плеснул на сковородку масло и примерился тюкнуть о край первое яйцо. Поджарь с помидорками. Женька скрипнул зубами, но отложил яйцо и выдвинул ящик. Точно совсем про них забыл. Когда лесник по-холостяцки поставил на стол шкворчащую яичницу прямо в сковороде, Джек уже сидел на единственном стуле и заглядывал в сахарницу. — А где сахар? — кончился. Женьке стало сперва неловко, потом досадно. Было бы перед кем. К тому же на него остатки и потратил. — А ты что, яичницу сахарить собрался? — Нет, чай! — ненавязчиво намекнул киборг, что одним блюдом хозяин не отделается. К чаю у Женьки были сушки, если их не постигла участь колбасы, но оправдываться за столь скромное угощение перед вконец обнаглевшим компаньоном он не стал и на всякий случай сразу распахал яичницу вилкой. — Это твоя часть, а это моя, ясно? — Да, — так скорбно подтвердил Джек, словно ему предложили нечестную половину, а крохотный кусочек или вообще пустую сковородку вылизать. Женька принес прикроватную табуретку и сел напротив киборга. На время еды тот благоразумно заткнулся, но продолжал странновато посматривать на хозяина поверх общей тарелки, словно непрерывно напряженно чего-то ожидал. «В чем дело?» — не выдержал лесник. «Что ты так на меня пялишься?» Работает под программу «Предугадывание желаний хозяина» по его мимике и эмоциям без опинки отбарабанил Джек. «Ну вот еще, зачем? Выключи!» — смутился Женька. «Если мне что-нибудь понадобится, я сам тебе скажу». «Ешь давай! Я и так уже из-за тебя на обход опоздал». До сушек киборг добраться не успел. Но, глядя, с какой скоростью они исчезают сейчас, лесник всерьез задумался о своем небогатом бюджете. Хотя, наверное, после двух недель голодовки Женька и сам бы так на еду накинулся. Относя пустую сковородку в раковину, Женька с удивлением заметил, что над терминалом бледно светится вирт окно Хотя он точно помнил, что... По окончании переписки всё закрыл и отправил систему в спящий режим. Лесник подошёл поближе и прочитал размашистую надпись поперёк типовой заставки. «Пароль всё равно говно. Как киборг!» Женька чертыхнулся и смахнул окно, как внезапно зажужжавшую перед лицом муху. Снова открыл, удалил чужое изображение, сверстал и установил своё. «Наглый! Жрёт!» Потом потратил еще несколько минут, придумывая новую вымороченную комбинацию символов, на всякий случай записал ее на двух бумажках, одну тут же потерял, и, решив, что у хакера было достаточно времени, чтобы получить его сообщение, сменил пароль. Пока Женька переодевался и собирал рюкзак, картинка над терминалом опять изменилась. «Ладно, сойдет». Женька выругался еще заковыристи, но повторно возиться с паролем не стал. Похоже, вычистить хакера из системы, в которую он уже один раз влез, так же нереально, как отвадить лесу от подрытого ею курятника. «А мне что надеть?» — поинтересовался Джек, хрупая последней сушкой. «Ты же одет», — не понял Женька. «Что, прямо в футболке идти?» «Куда идти?» «С тобой». «Зачем?» «А вдруг на тебя кто-нибудь нападет?» — киборг сделал взволнованный вид. «Я должен тебя охранять». Лесник окинул его критическим взглядом. Тоже мне охранник. Тощий, бледный да синевый. Весь в багровых черточках от укусов сыроежек. Зубки у них мелкие, и плоские, но очень острые, режут, как скальпели. Зато и заживает быстро, чисто. Женьку тоже пару раз кусали. Отлеживайся пока, сам схожу. Вернусь поздно, если снова проголодаешься, консерву себе какую-нибудь открой вон там, в нижнем ящике. А сливы можно доесть? Нет, рыкнул Женька, подбирая с пола испачканный спальник и запихивая его в стиральную машину. «И вообще, веди себя прилично, ничего тут не трогай и не выходи из модуля. Сортиром, надеюсь, пользоваться умеешь?» Киборг распознал сарказм и мгновенно парировал. «Да яичница вроде нормальная была, не беспокойся». «Что?» «Нет, я в общем смысле». «Продемонстрировать?» — с готовностью привстал джак «Не надо». Лесник поспешно натянул берцы. «Все, я пошел». «А как я смогу воспользоваться консервой и сортиром, если мне ничего нельзя трогать?» — не унимался дотошный киборг. Женька знал, что правильно отдавать киборгам приказы — это целое искусство. У знакомого фермера из-за подобной ошибки недавно сарай сгорел. Но Джек все-таки более продвинутая модель. И явно домашняя. Вон как уверенно себя ведет. «Не трогать без крайней необходимости», — уточнил лесник. «А сливы вообще ни при какой». «Как скажешь, хозяин», — таким ангельским голосом согласился киборг, что Женька чуть не передумал и не остался дома. После вчерашнего кризиса погоде заметно полегчало, промытое небо приобрело лазурный оттенок, верный признак грядущей жары. Женьке уже через пару километров пришлось остановиться, снять поддетую под куртку байку и запихать в рюкзак. Лед давно растаял, и даже земля подсохла, хотя в низины все равно соваться не следовало. Вода местами стояла по колено и кишила дождевыми медузами, спешившими справить брачный сезон и снова впитаться в почву. Настроение у лесника было такое же солнечное и улучшалось с каждой минутой. Нет, сдавать свой трофей в лесничество или в полицию он не станет, еще чего. Женька его честно заслужил, а браконьер пусть выкусит. Все эти куклы на одно лицо. Это не воровство, а конфискация орудия преступления, которые теперь пустят на добрые дела. Борисычу можно сказать, что одолжил киборга у приятеля, а приятелям, что лесничество, наконец, смилостивилось, и выделила. Немного тревожил только загадочный хакер, не потребовавший даже символической платы за работу, просто помог и исчез. А Женька не очень верил в добрых и бескорыстных незнакомцев. Может, он Джеку по приколу эту чудо-программу и установил? Вряд ли там работы не на пятнадцать минут. Санек говорил, что свою подружку несколько дней отлаживал, да и на сам взлом время нужно». Женька и так обалдел от скорости, с которой хакер это провернул. Если киборги настолько легко украсть, странно, что они по семь раз на неделе хозяев не меняют. Сегодня лесник решил сходить на северо-запад, в сторону ледникового озера. Огромное, в пасмурные дни противоположного берега не видать, озеро являлось уникальной природной аномалией. В его омутах шла постоянная эндотермическая реакция, и даже летом лежал глубинный лед, зимой расползавшийся наполовину дна. Купаться в нем не тянуло и в 30-градусную жару, хотя внешне озеро выглядело совершенно невинно. С пушистыми, кишащими живностью зарослями речного хвоща по берегам и цветущей от фитопланктона водой. Но для эдемской флоры и фауны плюс 10 градусов по Цельсию это уже круто, а вот для человека как-то не очень. Дойти до озера по прямой, конечно, не удалось. Женька то заложил крюк к старой млоховой роще, проверить, как она перенесла не насте и на какой стадии семена. То отвлекся на нору лисичек и долго изображал терьера, пытаясь вынюхать характерный терпкий запах плодящейся грибницы. То заметил большой пожухлый квадрат мха. Кому понадобилось разбивать лагерь в таком месте, когда до живописного озерного берега, рукой подать. Причем палатка стояла тут несколько дней, невзирая на паршивую погоду, исчезла совсем недавно. Иначе мох успел бы восстановиться. И кострища нет, а ведь для туристов это главное развлечение в походе. Заодно и хищные грибы отпугивает. Лесник прошерстил окрестные кусты, ища улики браконьерства, клочья шерсти, потроха, кости, но нашел только помет, тоже не кабаний. Странно, даже бытового мусора не оставили. То есть хорошо, конечно, просто уж очень подозрительно». На берегу озера Женька остановился и до пояса расстегнул куртку, наслаждаясь веющей от воды прохладой. Из-за непогоды фитопланктон сменил цвет на ярко-алый, но на солнышке он быстро позеленеет. Вон, отмели уже лимонно-желтые. По словам инопланетных туристов, в таком виде озеро выглядит очень зловеще, будто заполненное кровью. Однако местные жители только пожимали плечами. Какая разница, на что это похоже? Главное, что по красной воде кребиты клюют лучше всего. Женька вышел на полукруглый мысок, высматривая нелегальных рыбаков, и так этим увлекся, что попался сам. «Добрый день!» Лесник вздрогнул, обернулся и снова вздрогнул. В двух шагах от него стояла незнакомая девушка, невысокая, худенькая, и до того похожая на подростка, что Женька чуть не ляпнул. «Здравствуй, девочка, а где твои родители?» «Здравствуй, те!» В последний момент сумел исправиться он. «Я Дайер», — продолжала успешно перехватывать инициативу девушка. «А вас как зовут?» «Евгений», — опять же с запинкой ответил лесник, «не лешим же представляться, а Женька его звала только родня». «А вы, э Макушка Дайер едва достигала леснику до груди, да и в целом одетая по городскому аккуратно причесанная и накрашенная девушка в лесной глуши выглядела так неуместно, что Женька вспомнил дедовы сказки про мавок и более современные ужастики, сходившиеся во мнении. Подобных персонажей надо сходу бить топором по голове и делать ноги. Лесник зазирался, высматривая друзей, странные девицы или, как минимум, киборга, но заметил только серо-зеленую палатку, круглую и наглухо застегнутую двухместную. «Вы тут одна?» — все-таки сумел сформулировать он. «А вы маньяк?» — заинтригованно уточнила Дайер, поправляя темное симметричное каре, разбавленное алыми и зелеными прядками. «Нет, я лесник». Женька поспешно отступил на шаг, чтобы его ни в чем таком не заподозрили. Девушка весело рассмеялась. «Не бойтесь, я просто пошутила». «Да, я тут одна. Оккупировала на две недели вашу вышку, чтобы понаблюдать за птичками». Дайер хвастливо приподняла висящий на груди бинокль, профессиональный, громоздкий и странно выглядящий в ее тонких руках. Вышка была не Женькиной, принадлежала даже не лесничеству, а биостанции, свернувшей работу еще несколько лет назад. Жилой и лабораторный модули увезли, а коробка на 20-метровых ячеистых опорах осталась. И порой ее действительно использовали как по назначению, так и не очень. В прошлом году, например, аспирант-зоопсихолог материал для диссертации собирал. «Вы биолог?» «Нет». «Фотограф?» «Нет, просто люблю птичек». Дайер продолжала так невозмутимо улыбаться, словно эдемские леса кишмяки шили одинокими хрупкими девушками, помешанными на орнитологии. Они меня успокаивают. Конечно, Женька мог сказать, что посторонним людям подниматься на вышку запрещено, но замка на ее двери нет, а лестница есть. Стоит леснику уйти, как девица покрутит пальцем у виска и залезет, куда захочет. — А где ваш флаер Я на такси прилетела. — А обратно как? — удивился Женька. — Ну и вообще, мало ли что. — Ничего, снова такси вызову. У меня есть видеофон, с вышки сеть отлично ловит. Девушка отвечала на вопросы охотно, открыто глядя в лицо собеседнику огромными темными глазищами. Однако Женьку не оставляло ощущение, что ему здесь не рады. «Птички. Ага. К птичкам надо или весной приезжать, пока они на гнезда не сели, или ближе к осени, когда подросшие птенцы перестанут тихориться в хвоще и начнут кормиться вместе с родителями». Но останавливаться на берегу озера можно, это же не заповедник. Удочек, сетей и оружия не видно, а выскивать палатки лесник не имеет права, а вызывать для этого шерифа нет повода. Если влюбленной парочке приспичило обрести рай в шалаше, это их личное дело, как и то, почему парень не желает знакомиться с Женькой. Чей-то муж, не парень или вообще не человек, или они с лесником успели познакомиться при менее приятных обстоятельствах, «Эх, будь у Женьки киборг, способный посмотреть сквозь тент и просканировать заросли хвоща...» Женька спохватился, что киборг у него уже есть, просто не с собой, и сразу почувствовал себя гораздо увереннее. «Ничего, он сюда еще вернется и выведет эту девицу на чистую воду». «Что ж, хорошего вам отдыха», — бодро пожелал лесник. «Если возникнут какие-нибудь проблемы, обращайтесь». «Обязательно», — пообещала Дайер, но не своей вирт-визитки Женьке не дала, ни его не попросила.